«Глава 21. Я никогда этого не смогу. Семь лет. Семь великих целей. Все это фантазии, детские сказки, самообман. Я пытаюсь добиться невозможного». Гевин лежал рядом с Карис. Совсем рядом. Так что чувствовал тепло ее тела. Как обычно, он спал беспокойно. Как обычно, его мучили кошмары. Прошлой ночью, без сомнений, из-за его страхов наяву в связи с потерей синего, ему приснилось, что его брат выбрался из своего синего ада. Гевин встряхнулся, игнорируя острую боль и стеснение в груди. Близился рассвет. С минуты на минуту Карис проснется и перестанет быть близкой. Они поднимутся, примутся за работу. Рано или поздно должны прийти жители острова, либо поговорить, либо чтобы остановить его. Если они решат его убить, они заявятся ночью. Сейчас с наступлением рассвета нападение уже маловероятно. Еще один день Гевин будет жить. Первая из его целей казалась достаточно простой, однако ему никак не удавалось ее выполнить. Рассказать Карис всю правду. Когда город сдался цветному владыке, Гевин почти было потерял надежду исполнить вторую. Спасти население Гарристона, столь много претерпевшее по его вине. Теперь до их спасения было уже рукой подать. Некоторых других своих целей он достиг. Научился передвигаться быстрее любого из ныне живущих людей, подорвал влияние определенных цветов спектра, то есть люкслордов в составе правящего Совета Хромерии. Над несколькими другими он все еще работал. Все эти цели, кроме признания перед Карис, в конечном счете вели к одной, к одному великому замыслу, о котором Гевин едва смеливался даже думать, чтобы мысли каким-то образом не сделали его еще более невыполнимым, чем он был изначально. Словно думая об этом, он мог выпустить свой секрет наружу, и тот навсегда ускользнул бы из-под его контроля. Он должен был постараться приложить все силы ради своего мертвого младшего брата Севастиана, Ради своей матери. Ради Гевина. И даже сейчас, мысленно говоря «Гевин», он не был уверен, кого имел в виду. Себя или своего брата. Карис во сне прижалась к нему, однако само это движение, по-видимому, вытолкнуло ее сознание на поверхность, и она тут же вздрогнула. Гевин задышал ровно, притворяясь спящим. Она отодвинулась. Быстро, но осторожно, чтобы его не разбудить. Возможно, она действительно его ненавидела и вполне заслуженно. Но это не мешало ей быть мягкой с ним. Это была одна из черт, которые Гевин в ней любил. Прошлой ночью он обнимал ее, пока она оплакивала своего брата. Держал в объятиях, пока она не заснула, а потом встал и заступил на стражу. Он завидовал ее слезам, даже несмотря на то, что они заставляли его грудь вздыматься, а сердце болеть. Он завидовал ее чистой скорби о мертвом брате в противовес его собственному ужасу и чувству вины в отношении брата живого. Ничего удивительного, что Дазен ему приснился, когда настала его очередь спать». Но как бы там ни было, прошедшая ночь ничего между ними не изменила. Сегодня он ожидал услышать от Карис отрывистое «спасибо», не больше, а потом все вернется в обычное русло. Другое дело, что этот распорядок не продержится долго. Карис ведь не дура, очень скоро она заметит, что он не может извлекать синий, а она и без того уже задает очень неудобные вопросы. Дело в том, что все его цели были сосредоточены в одном направлении — за исключением признания перед Карис, которое вело в прямо противоположную сторону. Карис являла собой самую большую угрозу для его планов. На нее не действовали ни лесть, ни давление. Единственное, к чему она прислушивалась, это к собственному чувству справедливости. И если она решит, что в данных обстоятельствах правильнее всего будет разрушить его карьеру и жизнь, она сделает это, чего бы это ей не стоило. Умный человек сказал бы, что с ней следует поступить, как с любым другим препятствием, а именно удалить с дороги. Не в смысле убить, нет. Он мог бы завести ее на один из внешних островов, куда даже купцы заплывают раз в году, и попросту оставить там. Тогда, что бы с ним ни произошло, она не сможет вмешаться. Но украсть год жизни у человека, которому очень может быть и осталось-то всего лет пять, это дело не шуточное. Гевин сел. «Нет, все это никуда не годится». Подошла Карис, она ходила в лес до ветру. «Как там? Часун трава есть?» спросил Гевин. Она порозовела, вспомнив былое происшествие. «Теперь я немного больше смотрю по сторонам». «Однажды, укушенный вдвойне осторожен, да?» спросил Гевин, вставая и потягиваясь. Пожалуй, он и сам был не прочь облегчиться. «Иногда». Глаза Карис странно поблескивали. Он отошел в лес и принялся мочиться. 15 лет назад он чувствовал неловкость, справляя нужду в двух шагах от посторонних людей. Однако после того, как к нему приставили черных гвардейцев, чтобы его охранять, ему пришлось быстро расстаться с этим предубеждением. Особенно, когда они путешествовали по дикой местности. В таких случаях гвардейцы вообще не выпускали его из поля зрения. Гэвин позвала Карис, — «спасибо тебе». Гэвин молча продолжал свое дело, понимая, что лучше ничего не говорить и уж тем более не смеяться над тем, как точно он предсказал ее реакцию на вчерашнее. Как ты думаешь, этот третий глаз пожалует к нам сегодня? Кашлинов спросил он наконец. Уверена, отозвалась Карис неожиданно напряженным голосом. Он услышал звук взводимого курка.